Таким образом совершается кругообращение энергии от человека к человеку, благодаря чему происходит не всегда уловимое, но постоянное взаимодействие между людьми, и даже не между людьми только, но и между людьми и теми существами, с которыми человек вообще обращается в условиях своей жизни. В конце концов, взаимовлиянием людей друг на друга создается одна общая духовная личность среды, Из совокупности – духовная личность народа, а совокупность народных личностей создает общечеловеческую личность. Но если постоянное взаимовлияние есть факт неприложенный в человеческой жизни, то ясно, что человек, умирая физически, не умирает духовно, а продолжает жить и за гранью интересной формы человеческой личности. Ибо все то, в чем эта личность уже проявилась, чем она заявила себя в течение своей жизни – В умах и сердцах людей все это, притворяясь в окружающих людях и в потомках в новые нервно-психические процессы, переходит от человека к человеку, из рода в род, оставаясь вечно двигающим импульсом, побуждающим людей, его воспринявших к той или иной форме деятельности. Вот почему так называемая загробная жизнь, то есть жизнь за гранью телесной формы человеческой личности, несомненно существует. форме или индивидуального бессмертия, как определенного синтеза нервно-психических процессов, проявившегося в данной личности, или формы бессмертия более общего характера. Ибо содержание человеческой личности, распространяясь как особый стимул вширь и вглубь по человеческому обществу, как бы переливаясь в другие существа и передаваясь в нисходящем направлении к будущему человечеству, не имеет конца, пока существует хотя бы одно живое человеческое существо на Земле. В этом отношении учение Востока о переселении душ как бы предвосхитило за много веков воззрение, которое в этом отношении создается на основании строго научных данных. Мы приходим таким образом к идее социального бессмертия всякого вообще человека. Это бессмертие необходимо и неизбежно вытекает из положения о неисчезании энергии во внешнем мире, вследствие чего нервно-психическая деятельность одного человека — как выражение энергии его центров, проявляясь внешним образом в той или иной форме и воспринимаясь всеми окружающими или посредством особых органов, как своего рода трансформаторов, служит импульсом к возбуждению процессов в других существах и, следовательно, дает тем самым толчок к новым их проявлениям во внешнем мире. Таким образом идет беспрерывная передача энергии от одного лица к другому и от старшего поколения к младшему, из века в век, путем того, что в обыденной жизни называется влиянием или взаимовлиянием, и которые обозначают этим именем лишь тогда, когда вышеуказанная передача энергии от этого лица к другому становится более или менее явной и очевидной. Между тем, в действительности эта передача, хотя и не всегда заметна, но обязательно и неизбежна каждую минуту и даже каждую секунду при общении человека с другими людьми, причем влияние личности продолжается и после ее смерти. Из предыдущего ясно, что речь идет не о бессмертии индивидуальной человеческой личности в ее целом, которая при наступившей смерти прекращает свое существование как личность, как особь, как индивид, как уже говорилось выше, а о социальном бессмертии ввиду неуничтожаемости той нервно-психической энергии, которая составляет основу человеческой личности. Или, говоря философским языком, речь идет о бессмертии духа, который в течение всей индивидуальной жизни путем взаимовлияния как бы переходит в тысячи окружающих человеческих личностей. Путем же особых культурных приобретений – письмо, печать, телеграф, обыкновенный и беспроволочный, телефон, граммофон, те или другие произведения искусства, различные сооружения и прочее – распространяет свое влияние далеко за пределы непосредственных отношений одной личности к другой, и при том не только при одновременности их существования, но и при существовании их в различное время, то есть при отношении старших поколений к младшим. Можно сказать, что личность всеми своими сторонами и индивидуальными особенностями как бы переливается в целый ряд других личностей, с ней сосуществующих и за ней следующих. Вот почему в той мере, в какой жизнь человечества может считаться вечной, могут и должны считаться вечно преемственными и все вообще проявления человеческой личности. Поэтому понятие о загробной жизни в научном смысле должно быть сведено в сущности к понятию о продолжении человеческой личности за пределами ее индивидуальной жизни, в форме участия ее в совершенствовании человека вообще и в создании духовной общей человеческой личности. в которой живет непременно частица каждой отдельной личности, хотя бы уже и ушедшей из настоящего мира, и живет не умирая, а лишь притворяясь в духовной жизни человечества, иначе говоря, бесконечного ряда человеческих личностей. Нечего говорить, что каждая личность делает тот или иной, то больший, то меньший, то положительный, то отрицательный вклад в общечеловеческую духовную культуру своей деятельностью и своим трудом вообще, производя созидательную или разрушительную работу. И это опять-таки заставляет признать, что личность не уничтожается вместе со смертью, а, выявляясь в течение всей жизни своими различными сторонами, живет и дальше. И живет вечно, как известная частица в творениях общей человеческой духовной культуры, которая является слагаемой из производительного труда всех вообще отдельных человеческих личностей. В самом деле разве творения Проксителя, Фидия, Микеланджело, Рафаэля, Шекспира, Ньютона и других великих и менее крупных мастеров искусства и науки не живут среди нас, и разве не оживляются перед нами образы самих творцов этих произведений? Угасший гений все же гений, он вечно мощен и велик, над нами власть его творений, и в нас не молкнет их язык. Да, наконец, вся вообще наша духовная культура, это бесценное наследие отцов, разве не представляет собой выражение коллективной деятельности наших предков? Однако, кто полагает, что оставление своего собственного имени в потомстве обеспечивает ему неувидаемую о себе память и, так сказать, вечную жизнь среди последующих поколений, тот глубоко заблуждается, и прежде всего потому, что это по существу неверно. Ибо память на имена в человечестве, вообще говоря, коротка. И, во-вторых, потому что дело не в имени, а в той сознательной деятельности, которую проявила данная личность в течение жизни и которая входит, как известная частица, в общечеловеческую духовную культуру. Пусть эта частица окажется крупинкой, крайне малой величиной в эволюции общечеловеческой духовной культуры, Но нельзя представить себе, приняв во внимание закон сохранения энергии и понимая нервно-психическую деятельность как проявление этой энергии, чтобы какая бы то ни была человеческая личность не вносила самой себя хотя бы в виде малейшей, пусть даже неизмеримо малой частицы в общечеловеческую духовную культуру. А это и обеспечивает ей вечную жизнь за периодом ее земного существования. Таким образом, нет основания гоняться непременно за большими делами, ибо и малые дела столь же необходимы человечеству, как и большие. В мире все движется, все течет. Мир есть вечное движение, беспрерывное превращение одной формы энергии в другую. Так говорит наука. Нет ничего постоянного, одно сменяется другим. Люди рождаются и умирают, возникают и разрушаются царства. Ничего не остается ни на минуту одинаковым, и человеку лишь кажется, что со смертью он разлагается и исчезает, превращаясь в ничто и притом исчезает навсегда. Но это неверно. Человек есть деятель и соучастник общего мирового процесса. Нечего говорить, что новый шаг в науке, технике, искусстве и морали остается вечным как этап нового творческого начала. но и повседневная деятельность человека не исчезает бесследно. Представьте себе, что вы побывали в театре. Плоха или хороша виденная вами пьеса, это зависит от самой пьесы, но что она оставила в вас тот или иной след, можно ли в этом сомневаться? Пусть этот след со временем даже забудется, но значит ли это, что он не отразился известным образом на зрителе и не дал своих последствий? Что он тем или иным способом не отразился на вашей последующей жизни? Не то ли самое нужно допускать и в жизни? Вы видите деятельность окружающих вас лиц, слышите их беседу, суждения, и вам может показаться, что все это проходит бесследно, исчезает, не вызывая никаких последствий. А между тем, может ли быть так с точки зрения неуничтожаемости энергии? Ведь энергия проявлялась и в другом человеке, в его поступках, словах, мимике, жестах и других проявлениях. И может ли она исчезнуть бесследно? Конечно, нет. И если мы говорили о вечности наиболее выдающихся творений человеческого ума, то это лишь обозначает, что такие творения остаются вечными сами по себе, как таковые. тогда как все остальные проявления человеческой деятельности служат лишь теми или иными импульсами для действий других лиц, но преемственно, передаваясь из поколения в поколение, они также вечны и служат теми агентами, которые с течением времени в ряде поколений проявятся снова в каком-либо новом творении, претендующем на вечность как таковое. Возьмем продукты человеческого творчества в литературе. Около трехсот лет тому назад человечество обогатилось неизгладимыми в памяти потомства творениями Сервантеса и Шекспира. Творения эти признаются вечными, ибо в них оказалось то, что живет вечно в человеке, в глубинах его личности. В лице Дон Кихота вы имеете бедного рыцаря, фанатика, близкого к сумасшествию, и, может быть, даже немножко сумасшедшего, но в котором проявлялось безграничное служение идеалу. «За свободу и честь человек должен жертвовать жизнью, потому что рабство составляет величайшее земное бедствие». Вот слова Дон Кихота своему оруженосцу Санчо Панси, слова, которые и олицетворяют это бескорыстное служение идеалу. В произведениях Шекспира вы имеете такие типы, как «Король лир», которого автор переводит из положения «счастливого обладателя царской власти и богатства» в «бедного, лишенного прав изгнанника». Этот переход от счастья к страданию не мог не привести короля Лира к состраданию, ибо счастье заглушает в человеке чувство справедливости и сострадания. «Учись, богач! Учись на деле нуждами меньших братьев! Горю их гореем, и избыток свой им отдавай, чтоб оправдать тем небо!» Наконец, испивший чашу испытаний до дна, король Лир поднимается до ступеней высшей справедливости и высшего служения долгу, когда он восклицает «Нет в мире виноватых! Нет, я знаю! Я заступаюсь за всех!» И, наконец, Гамлет, вечно сомневающийся во всем и в самом себе, чувствующий себя безвольным, изверившимся во всем, лишним и ненужным человеком. Но Гамлет, признавая свое бессилие и безволие, сознает и величие человеческого духа, когда говорит «Велик тот истина, кто без великой цели не восстает, но бьется за песчинку, когда задета честь». Это вечная истина, сказанная человечеству в прекрасных образах творческой мысли двумя великими писателями. Но разве эти произведения и сами Сервантес и Шекспир явились как «Деус экс Махина»? Разве вся предшествующая творческая деятельность человечества, ведшего неустанную борьбу за идеалы, за честь, за лучшее благо, не подготовили всего того, что дали человечеству эти великие произведения? И чтобы вы ни взяли из того, что признается вечным, вы должны признать, что вечное, в конце концов, есть плод бесконечного ряда предшествующих условий, созданных творческой рукой человека. В будущем человечество, как в синтезе, должна отражаться вся предшествующая совокупная работа человеческого гения, а следовательно, и морали, ибо будущий человек есть прямой наследник всей предшествовавшей человеческой жизни, с ее борьбой за лучшее блага и со всеми ее приобретениями в поступательном ходе человеческой цивилизации. В этом отношении будущее человечество представит собой действительную картину, достигнутого всеми предшествующими поколениями человечества, как бы их духовным наследием, но лишь в форме общего синтеза. В последнем, однако, ни одна новая черточка, ни одно малейшее зернышко, которое внес тот или другой ранее живший человек в сокровищницу общечеловеческой культуры, не останутся бесследными. ибо оно всегда даст свои ростки, которые позднее будут развиваться и расти. Даже лица, не давшие ничего нового своей жизнью, являющиеся как бы подражателями других, уже самим своим существованием, как живые существа, действующие и вступающие в отношения с другими, как своего рода передаточные среды, оставят свой след, хороший или дурной, это другой вопрос, который не может не сказаться на духовном лике будущего человечества. являющегося как уже сказано синтезом всего прошедшего и воспроизводящего все приобретения прошлого человеческого опыта в его конечных выводах и следствиях дело в том что если человеческая личность бессмертна и остается жить в будущем как частица духовной общей человеческой культуры то она же живет и в прошедшем ибо она есть прямой продукт прошедшего продукт всего того, что она восприняла из прошлой общей человеческой культуры путем преемственности и унаследования. Путем строгого размышления о роли личности как одного из звеньев бесконечного ряда жизней, преемственно наследующих одна другую в своем внутреннем содержании и во внешней форме, человек должен найти примирение с тем сроком, который уделила ему судьба для исполнения возложенной на него созидательной работы. Ощущаемый страх смерти только и доказывает, что человек рассматривает самого себя как нечто самодавлеющее и обособленное от всего мира, которое будто бы утрачивает свое бытие вместе со смертью, что, как мы видели, неправильно по существу. По словам Мечникова, высокое умственное развитие обусловило сознание неизбежности смерти. А животная природа сократила жизнь вследствие хронического отравления ядами, вырабатываемыми бактериями кишечной флоры. Эта основная дисгармония человеческой природы может быть устранена правилами рациональной гигиены, чем дается возможность человеку прожить полный и счастливый цикл жизни, заканчивающийся спокойной, естественной смертью. Это и есть так называемый артебиоз, на который можно смотреть как на цель рационального человеческого существования. Не отрицая артебиоза как жизни по правилам гигиены, обещающей после 120-150 лет привести к естественной физиологической старости, можно ли однако на артебиоз смотреть как на цель рационального человеческого существования? Ведь это значило бы сказать, что трудолюбивая, умеренная и долгая жизнь по правилам гигиены есть цель, которой должны стремиться как к конечному идеалу. Но разве мы не знаем тысячи примеров, когда люди, прожившие короткий век, оставили после себя духовное наследство, которое несравненно по ценности с тем, что оставляют люди, живущие долгий век? А если это так, то ортобиоз или жизнь по правилам гигиены составляет не цель, а лишь одно из средств для осуществления лучших моральных идеалов, ибо она дает возможность беспрерывного умственного и морального самосовершенствования, для которого телесное благосостояние является лишь одним из благоприятных условий, ничуть не более. Но помимо всего сказанного, человек, доживающий до естественного конца по правилам ортобиоза, разве тем самым неизбежно освобождается от страха смерти? Разве его сознание неизвестности за порогом жизни просветляется от долготы дней? Ведь все в этом отношении остается прежним. Разве только дряхлость будет настолько тяготить, что возникает сама собой потребность вечного покоя? Или же сознание будет угашено под влиянием старости, как у человека, уже умственно ослабевшего? Если это имел в виду Мечников, говоря о своем «ортебиозе», то я бы спросил, будет ли, в общем, даже для общей человеческой культуры полезно не только в материальном, но и в моральном отношении обременение всего человечества людьми дряхлыми, слабосильными, вообще немощными и с притупленной умственной деятельностью, этим печальным свойством глубокой старости, которое ведь ортобиоз не устраняет, устраняя лишь преждевременную дряхлость». По нашим взглядам, человек, умирающий в предназначенный ему судьбой срок, безразлично, преждевременной ли будет его смерть, или он воспользовался полным сроком своей жизни, расставаясь с ней и переходя в вечный сон без сновидений, составляющий, по словам Миттерлинка, истинное благо в течение всей жизни человека, должен не страшиться самой смерти, как вечного сна, а лишь жалеть о том, что он не все совершил, что мог сделать для общего блага. и утешаться мыслью о сделанном. Но именно и нужно, чтобы было чем утешаться перед расставанием с жизнью. А у многих ли есть это утешение общей полезности проведенной жизни, что не может не нарушать спокойствие духа перед наступающей смертью? Те, кто умирают при сознании, что они служили правому делу, смерти не боятся. Вспомните смерть первых христиан, переносивших страшные муки со словословием божества на устах. Вспомните смерть Гуса с молитвой на костре, а разве мало приявших смерть как высшую дань своему долгу из тех, которые умерли за свою родину, а равно из тех, кого судьба сделала жертвой за свои политические убеждения? Разве это не примеры живой моральной силы победы духа над плотью? Что в самом деле может быть выше и, скажу даже, завидней того, когда даже лютая смерть не только не перестает быть страшной, но радостная? как жертва на благо человечества в его настоящем и будущем. «Друг, не страшись, что смерть настанет, и сердцу биться вновь не даст, что твой потухший взор не взглянет на все, что гений вновь создаст. Поверь, мой друг, кругом все тленно, чем жив и славен Божий свет. Твоя душа лишь будет ценна, когда оставит добрый след». «Дабы не меркли идеалы, от века суждено судьбой, чтоб старость дряхлую сменяла улыбка жизни молодой. Твои дела, твои сомнения в молодые души западут, в них закипят опять волнения, чем сердце к подвигам зажгут». И вот я скажу, чтобы побороть страх смерти, нужно жить так, чтобы оставалось сознание не небесплодно прожитой жизни». и нужно быть в постоянной готовности умереть. Мы погрязаем в мелочах своей жизни так, что забываем о вечном институте смерти и только вспоминаем о нем, когда смерть постигает друга, когда по улице двигается погребальный кортеж. И даже в эти моменты мы не всегда думаем о том часе, который неизбежно наступит для нас самих. А между тем, об этом именно часе и следовало бы вспоминать почаще. Но не для того, чтобы горевать и плакаться, а для того, чтобы бодрить себя к деятельности, побуждать к мысли о связи нашей личности со всем человечеством и со всем вообще миром с беспредельным его движением и беспредельным совершенствованием, частицу которого мы осуществляем. Можно ли, однако, говорить о вечной жизни, если наша планета имеет, в конце концов, ограниченное существования, хотя бы от медленного, но постоянного охлаждения Солнца? Но если заходить так далеко, то надо признать, что так как границ совершенствования человеческой личности не существует, то вполне допустимо в будущем общение человечества с другими планетными мирами Вселенной. Тем более, что задача о межпланетном общении поставлена уже ныне некоторыми из астрономов. А что жизнь существует не на одной Земле, а и на других планетах, где имеются условия, приблизительно сходные с земными, можно ли в том сомневаться? Ведь мировые законы одни и те же, как для Земли, так и для других планет. И если на Земле в отдаленной от нас время возникла жизнь в силу общих мировых законов, то она также должна была возникнуть и на других, сходных по внешним условиям планетах. С другой стороны, так как силы природы безграничны, а силы человеческого ума, являющегося отражением мировой энергии, неиссякаемы, то и надо признать, что задача межпланетных сигнализаций между существами их населяющими не может быть признана неразрешимой в течение грядущих веков. А вместе с этим устранится и ограничение будущей жизни человечества условиями существования земной планеты, этой песчинки, кружащейся вокруг своего Солнца. ибо тогда будет установлена преемственность духовной культуры живых существ, населяющих различные планеты беспредельного мирового пространства. С понятием о вечной жизни человеческой личности в духовной жизни всего человечества необходимо связывается, как мы видели, и вопрос о нравственной ответственности отдельной личности, о чем была речь уже выше. Но вопрос сам по себе так важен, что мы считаем необходимым к нему вернуться вновь. В самом деле представим себе, что человек умирает, причем вместе со смертью утрачивается и духовная его сторона вполне и навсегда. Представим себе, что мы имеем при этом дело с атеистом, который совершенно исключает веру в загробную жизнь в смысле христианского учения. На что он может опираться в своих действиях и поступках? Что он может мыслить о себе, о своем существовании, о смысле жизни? Чем будет оправдываться добродетель, чувство долга, подвиг? На чем будет основываться человеческая совесть? И, наконец, возможно ли при таких условиях даже общечеловеческая духовная культура, ибо она предполагает духовный прогресс или совершенствование духовной личности человечества? а как оно возможно при полной духовной смерти отдельных личностей. Между тем, развиваемая выше точка зрения исключает подобную доктрину, выдвигая вопрос о моральной ответственности каждой отдельной личности перед потомством, точнее говоря, перед всем человечеством. Ответственность за свои поступки и действия является совершенно естественной. если каждый поступок, каждый шаг, каждое слово, каждый жест, каждое мимическое движение и даже каждый произнесенный человеком звук не остаются бесследными, а так или иначе отражаются в других, притворяясь здесь в новые формы воздействия на внешний мир и передаваясь путем социальной преемственности будущим поколениям человечества. А если это так... то для всякой человеческой личности возникает и необходимость нравственного совершенствования в течение жизни. Необходимо, чтобы каждая личность, благодаря тому запасу энергии, который она приобретает как со своим рождением, так и в течение своей жизни путем трансформирования энергии окружающей природы, возможно, полнее участвовала в общей созидательной работе над развитием духовной культуры человечества. и вносила бы всю силу своей творческой деятельности в окружающий мир. Это есть моральная обязанность каждой вообще личности, вытекающая из всего строя посылок, который был передан нами в предыдущем изложении. Однако взаимное соперничество не может быть ни целью жизни, ни даже одним только средством совершенствования. Ибо уже и в биологии, наряду с естественным отбором, основанным на борьбе, действует везде и всюду, как я доказываю, так называемый социальный отбор. Причем, если первый, то есть естественный отбор, лежит в основе биологического прогресса, то второй, то есть социальный отбор, основанный на сотрудничестве и разделе труда, лежит главнейшим образом в основе социального прогресса. Жизнь есть неизбежное и неустранимое явление в мировом процессе, являющееся результатом определенного сочетания энергии. При этом никакие вообще планетные катаклизмы не могут прекратить окончательно жизни в мировом пространстве, ибо, исчезнув на одной планете, она воскресает на другой планете при соответствующих условиях и опять развивается по установленным законам естественного и социального отбора. приводя к физическому и моральному совершенствованию живых существ. Отсюда должно быть ясно, что стремление к добру существует вечно, как вечно и сама жизнь. В заключении заметим, что закон эволюции заставляет нас искать первоначальные корни современной человеческой жизни не только в доисторической эпохи, относящейся к первоначальному периоду существования человека, но в период первоначального развития органической жизни на Земле, в первом зачатке появившейся на земном шаре живой материи. Так как, с другой стороны, последний является сложным продуктом энергии, то начало человеческой жизни, а следовательно и духа, должно искать в той самой мировой энергии, которая служит началом всего видимого и невидимого мира. Эту истину инстинктивно признавали уже древние народы, поклоняясь Солнцу и Свету, то есть той энергии, которая является живительным началом для нашей планеты. Современная научная мысль идет в том же направлении, но она устремляет свой взор дальше во мудрецов древности. Видя не в Солнце только, этом живителем светили нашей планеты начало всех начал. а в той мировой энергии, которая служит основой мироздания и началом всего сущего, в том числе и самого Солнца. Но и в видимом нами мире, доступном нашему уму, нет ничего абсолютного, ибо существа мира мы не знаем, а постигаем только отношения в нем и разные их формы. Энергии, какие мы знаем, также не представляют сами по себе чего-нибудь абсолютного. Форма энергии — это принятие, выражающее количественные отношения видимых и осязаемых вещей, но существа самой энергии мы все же не знаем. Оно для нас непостижимо. Тем не менее, мы знаем, что мировая энергия, в конце концов, дает начало высоким моральным достижениям человеческой личности. Когда вся она дается на бескорыстное служение другим, и в особенности всему человечеству, до самозабвения, до уничтожения своих личных интересов, мы признаем ее достойной обожествления ввиду приближения ее к высшему моральному идеалу, именуемому Богом. Наивное религиозное воззрение непременно представляет себе Бога в человеческом образе. Но ведь это есть антропоморфизм, недопустимый с логической точки зрения. Какое основание именно представлять Бога в человеческом образе? Не только не необходимо, чтобы Бог духовное начало уподоблялся физическому образу человека, каковым его рисует человеческое воображение, но и должно быть логически исключаемо. Правда, человек, согласно религиозному воззрению, создан по образу и подобию божества, и это не противоречит научному воззрению, ибо иначе не было бы никакого соотношения между человеком и высшим добром или Богом, и человек перестал бы искать Бога. Но соотношение здесь предполагается духовное, то есть которое в человеке может быть признано проявлением высшего духовного начала, идущего в соответствии с социальностью. А если это так, то ни о каком совпадении внешних форм человека и божества не может быть и речи. В конце концов, и христианские учения, олицетворяя в образе Христа, Бога-человека, признает в нем божественную не физическую природу, а его духовную сторону. Иначе говоря, его учения, полные высших и недосягаемых моральных ценностей. И его деятельность, как действенное их осуществление, — и лучшее отражение мировой энергии. С совершенствованием человеческой личности связан и тот божественный принцип, который обеспечивает существование добра на Земле, проникающего жизнь в различных ее проявлениях и являющегося в высших своих формах венцом мирового прогресса. Вот почему можно не только верить и питать надежду, но и высказать убеждения. что мировой процесс, двигаясь по тому же пути, приведет, в конце концов, путем прогенерации человеческого рода к созданию того высшего в нравственном смысле человеческого существа, назовем его прогенеративом, которое осуществит на земле царство любви и добра. Это случится через много веков, но случится непременно. Ибо законы, управляющие жизнью вообще и жизнью человека в частности, столь же непреложны, как и законы, управляющие движением небесных светил».